Глава 27. Джулио Скольпиаре. Уэлс вдохновил меня на возобновление исследований. Долгое время я наблюдал за его деятельностью, и былая жажда научно-технических экспериментов вновь пробудилась. Я видел его азарт, непередаваемый взрыв эмоций, который он испытывал каждый раз, когда на практике доказывал или опровергал собственные теории. и я стал задумываться, что не дурно было бы вспомнить былое, забыть о том, что я променял картами жизнь исследователя, научного первооткрывателя на жизнь агента по особым поручениям. И хотя я не жаловался на судьбу, секретная служба доставляла мне удовольствие, по крайней мере, в первое время, но я чувствовал, что мое предназначение в другом. И я все больше и больше задумывался о том, чтобы возобновить свои исследования. Я внимательно следил за тем, что происходило в лабораториях Эдисона, жадно впитывал все, что печаталось в «Вестнике электричества» из здания компании Эдисона. И, наконец, я понял, что должен хотя бы ради успокоения своей совести попробовать. Но я не хотел вставить в известность Герберта по крайней мере до той поры, пока у меня на руках не будут первые положительные результаты опытов, и я не удостоверюсь, что занимался правильным делом, а не тешил себя иллюзией собственной значимости. Но всё же мне требовалась поддержка, по крайней мере, с местом под лабораторию. Для исполнения того, что я задумал, требовались по крайней мере две экспериментальные площадки. Для одной вполне подходила квартира на Бейкер-стрит, которую я снимал, но так мало пользовался, в основном проводя время в доме Уэлса. Но вот второй площадки у меня не было, и тогда я подумал попросить у Герберта ключи от стрекозы. Я не хотел посвящать его в подробности задуманного. Просто попросил ключи, и он выдал их мне, сказав, что в ближайшие 2 недели не планирует посещать стрекозу. И поскольку я явно замыслил что-то интересное, то он предоставляет мне отпуск с сохранением жалования и обещанием, что если у меня что-то получится, я первым делом ему расскажу об этом. Нет ничего проще. Тем более, если возобновление моих экспериментов получит положительные результаты, я в любом случае планировал обсудить их с ним. Правда, Герберт был настолько увлечён новой разработкой или одной из старых, что вряд ли заметит моё отсутствие в течение ближайшего месяца, а когда и вернусь, будет настолько вдохновлён своим открытием, что какое-то время будет фонтанировать рассказами о нём. И что бы я там ни получил, чего бы ни добился, будет говорить только о себе. Я принимал его. Всё-таки Уэллс был гением, и как гений, имел право на здоровую порцию эгоизма. Я же хотел заняться электричеством, а вернее, передачей его без проводов на расстояние. Была у меня одна старая разработка, которая в теории красиво складывалась, но сколько раз я в былое время не пытался её воплотить в жизнь, никогда не выходило. Что-то мешало, или я где-то ошибался в своих расчётах. Настала пора их проверить. Также я собирался провести эксперимент по перемещению неживого предмета на расстояние путём разложения его на составляющие части. Если электричество можно передавать по воздуху, то почему бы не попробовать передать, к примеру, птичью клетку предварительно в точке А, разложив её на микроскопические составляющие, а в точке Б собрать в единое. Для того, чтобы провести эксперимент, требовалось соответствующее оборудование. На Бейкер-стрит, в большой гостиной, я планировал установить принимающую камеру, в то время как передающий контур собираюсь построить в трикозе. Дело оставалось за малым изготовить необходимое мне оборудование. Со времён службы в континентальной компании Эдисона у меня сохранились кое-какие контакты, которые я собирался реанимировать, хотя и знал, что эти контакты не так просты, как казались мне когда-то. Но любое оборудование стоит денег, даже если это заварочный чайник для простых чайных церемоний. Хорошо, что за прошедшие годы мне удалось скопить небольшой капитал, которым я собирался в будущем с толком распорядиться. Не лучше ли применение денег вложить их в научный прогресс, в развитие и в приближение построения космополиса, этой утопии Уэллса, в которую я поверил всей силой своей души. Получив увольнительную, я первым делом отправился на Бейкер-стрит, чтобы разобраться в чертежах и наметить план работ. Каково же было моё удивление, когда я обнаружил у себя дома гостя, которому совсем не обрадовался. "Выходите ко мне домой как к себе", выразил я своё неудовольствие, увидев в гостиной Флумана. "Что поделать?" Я соскучился, и добиться вашего внимания стало очень тяжело. Пришлось напомнить о себе без приглашения. Безцветным голосом ответил Флумен. Присаживайтесь, предложил он мне, указывая на соседнее кресло. Хорошо, что я отпустил Германа заранее. У него были планы на вечер. Пламан сильно раздражал его, и я опасался, как бы он не натворил чего непоправимого в порыве праведного гнева. "Чем могу помочь вам?" спросил я. "Да что вы? Это я приехал спросить, чем могу вам помочь. Вы так долго работаете у Уэллса без каких-либо новостей, что я забеспокоился о вашем здоровье." Вероятно, вы заболели и теперь страдаете потерей памяти. Не помните, с какой целью и зачем оказались возле Уэллса. Хотя есть другой вариант объяснения вашего молчания. Герберт Уэллс уехал в графство Сурей разводить пчёл. Только вот уличные таблоны докладывают, что Уэллс у себя на Бромли-стрит чем-то опять занимается. И изредка выбираясь в бар Айдлер, где встречается с Джеймсом Кейвером и Олдосом Бредфордом, иногда к ним присоединяется сэр Артур Конан Дойл, известный медиум и философ, и ряд других популярных в народе личностей. Но вся это я почему-то узнаю не от вас. Что прикажете мне думать? Я же предупреждал, Если вы не дадите материал, я отправлю вас в Канаду пасти овец. Флуман смотрел на меня прожигающим взглядом. Я занервничал и почувствовал тошноту, но всё-таки справился с эмоциями. Я не понимаю, какие у вас ко мне претензии. Я регулярно телефонирую в дом на набережной о текущих делах Уэлса по закрытому каналу согласно нашей договорённости. Я постарался сделать голос как можно более безучастным, но получалось плохо. С момента вашего последнего визита прошло совсем мало времени. Я не мог скрыть свою неприязнь к Флуману, и он чувствовал её. Вы говорите о сообщениях такого сорта. Сегодня ели, пили, экспериментировали с электричеством, Герберт философствовал о любви, пошли к женщинам, Все ваши отчёты словно написаны под копирку, не отличаются разнообразием, но зато запоминаются малой информативностью. Я жду от вас другого, и вам это прекрасно известно, чем сейчас занимается Уэллс, чем занята его голова. Я не торопился с ответом, пытаясь сообразить, что можно говорить Флуммону, а что нельзя. И хотя Флуман постоянно заверял меня, что заинтересован в успехах экспериментов Уэллса и что всеми силами готов поддерживать его, я ему не верил. Флуман преследовал свои служебные цели, чтобы посредством моих рук контролировать Уэллса и в нужный момент взять его со всеми изобретениями под свой тотальный контроль. Флуман считал, что учёный должен работать на правительство, иначе такой учёный не нужен. Томас Эдисон придерживался мнения, что учёный должен работать на частную корпорацию, чтобы добиться её обогащения и независимости от любых правительств. Уэллс же верил, что учёный должен работать на благо народа и процветание человечества, и я был полностью на его стороне. Мысленно я перебрал все разработки Герберта, о которых мне было известно, и выдал самую безобидную идею на мой взгляд. Уэллс сейчас занят изучением загробного мира. Что вы говорите? Не смог скрыть своего изумления Флуман. Уэллс сделал научное допущение, что существует загробный мир, куда переходит энергетическая составляющая человека, да и любого живого существа. несущее в себе всю накопленную за жизнь информацию. В традиционных религиях эту составляющую называют душа. Уэллс сделал предположение о наличии некого загробного мира или параллельной реальности, куда стекаются все души или информация из них. Такая огромная вселенская библиотека. Он решил найти способ установить доступ к этой библиотеке. Последнее время занимается именно этим. Как раз для этих целей он и устраивал встречи с Конан Дойлем, который, как вам должно быть известно, проводит известные на весь Лондон спиритические сеансы. Я замолчал, давая Флуману возможность насладиться полученными сведениями. Уэллс правда разрабатывал это направление, но считал его малоперспективным, а главное, скорее, теоретическим, неприменимым в практике. Он рассуждал о том, что даже если такая библиотека и существует, А в этом он не сомневался, и даже если удастся к ней подключиться, это половина дела. Самое сложное разговорить призраков, а потом расшифровать их откровения. Библиотека должна содержать грандиозные знания в любых областях, но чтобы отделить зёрна от плевел, потребуется не одна человеческая жизнь. Поэтому Уэллс отложил эту разработку в сторону, занимался ею время от времени, тогда когда скучал от всего остального. К тому же БВИ открывал куда больше перспектив для исследований, чем загробное хранилище призраков. Вы расстроили меня, Тесла, хотя сами и не подозреваете об этом. Следите за Уэллсом, не выпускайте из виду, то чем он занимается сейчас. представляет большую опасность для нашего общества воскрешать прошлое, а тем более мертвецов дурная идея. Ведь можно не нароком разбудить чуму, которая пожрёт всю человеческую цивилизацию, сказал Флумен. Признаться честно, я мало понимал, о чём он ведёт речь. О какой такой чуме, что уничтожит человечество? Но я не возражал ему, хотя и почувствовал, что с потусторонним миром явно ошибся. Надо было выбрать более безобидную тему — совершенствование породы человека для выведения лучших образцов людей или что-то в таком духе, где Флуман мог бы вдохновиться, загореться глазами, размышляя о совершенных винтиках в государственной машине об идеальных солдатах. На какой стадии находятся эксперименты Уэллса? удалось ли ему добиться чего-то существенного? неожиданно спросил Флуман. О, уверяю вас, он пока топчется на месте, попытался я его успокоить. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что не могу себе представить, к чему может привести такая опасная разработка. Плохо, потому что Уэллс может впасть в отчаяние и додуматься до чего-то ещё более ужасного. Держите меня в курсе Тесла, и если будут какие-то изменения в любую сторону, немедленно докладывайте в дом на набережной, срочно, на моё имя. Флуман поднялся из кресла и направился на выход. Я не стал с ним прощаться, испытав облегчение от его ухода. С одной стороны, мне удалось в очередной раз запудрить его разум, усыпить его бдительность, но с другой Что я знаю об этом Флумане? Быть может, он ещё больше насторожился и теперь станет копать, потеряв ко мне доверие. Я запер за Флуманом дверь, вернулся в гостиную, прошёл к бару, достал бутылку отличного портвейна, подаренную мне Уэлсом, наполнил бокал бордовой жидкостью и сел в кресло возле незажжённого камина. Надо было поставить жизнь на паузу и подумать обо всём случившемся. Но я мог позволить себе лишь незначительную передышку до утра, чтобы в новом дне заняться своими изысканиями. Портвейн и впрямь был превосходен. Уэллс не мог посоветовать мне дурной напиток. Он знал толк в вине. Утро началось с лёгкого завтрака. за которым я размышлял над тем, как продолжать водить за нос Флумана так, чтобы мне за это ничего не было, и у Уэллса при этом оставили в покое. Хотя понимал, что это утопические мечты, потому что если уж секретная служба за что ухватилась, то хватка у нее смертельная. Но попробовать выиграть время я мог. К тому же ложный путь в виде исследования потустороннего мира на какое-то время их займет». Главное, чтобы они не решились на физическое устранение Герберта как человека опасного для общества и правительства. К концу завтрака я решил, что у Уэллсу пока ничего не угрожает, и я могу воспользоваться своим отпуском для проведения необходимых мне экспериментов. Джулио Скольпиаре владел автомобильными ремонтными мастерскими, и все знали, Что если надо собрать необычное изделие из металла или добыть необходимые расходные материалы без лишних вопросов, обращайтесь именно к нему. Он сделает всё по лучшему разряду и даст хорошую цену, так что никому не будет обидно. С Джулио я познакомился, когда трудился на континентальную компанию Эдисона. У нас закончились разводящие контуры, новая поставка из штатов должна была поступить на следующей неделе. Поэтому вся работа встала. Тогда руководитель первой испытательной лаборатории Мишель Лагри отвёз меня в старый город, где я и увидел в первый раз этого кряжестого, сурового мужчину с седыми висками, лысым черепом и изломанным в вечной усмешке ртом. Он представился, предложил свои услуги, а уже вечером грузовики с огромной надписью на кузове "Скольпиари" разгружались возле нашей лаборатории. Только недавно я узнал, что Джулио является одним из криминальных авторитетов королевства. Если бы мне потребовалась его помощь как хозяина теней, пришлось бы обращаться в Ржавые ключи. По другим вопросам я мог поговорить с ним в мастерских. Можно было позвонить, предупредить о своём визите, но я решил, что с глазу на глаз будет куда вернее, и велел Герману заводить машину. Через четверть часа Мы уже катили в сторону старого города по узеньким грязным улочкам, в которых с трудом можно было распознать лондонский колорит. Но всё же это был Лондон во всём своём многообразии и унылости одновременно. Я не хотел размышлять над этим разительным контрастом, как в одном и том же городе могут сочетаться традиционная серость и неизменная волшебность. Ведь именно здесь, на улицах, можно было встретить воющего на луну оборотня, человека-невидимку, скрывающегося от правосудия и прочих причудливых жителей, которыми не может похвастаться ни один город в мире. Но я не успел ничего толком осмыслить, как вертокрыл остановил автомобиль перед большим деревянным ангаром с металлической крышей, на котором огромными буквами было выведено: "Скольпиари". Я вышел из машины, попросил Германа подождать и направился внутрь. Джулио был у себя, работал с документами. Его крик раздавался на весь ангар. Он кого-то отчитывал, давал указания, врозумлял, объяснял, как надо, а главное, как не надо делать. Я спросил у служащего, где могу найти Джулио, хотя прекрасно знал ответ, но должен же я был обозначить свои намерения. Служащий сказал мне: "Идите на голос". и вернулся к своим бумагам. Я прошел в дальний конец ангара, который был заставлен конторскими столами, работающими с танками и снующими между машинами рабочими, подошел к прямой железной лестнице, что вела на второй этаж, где находился кабинет Джулио Скальпиари. Я поднялся наверх и без приглашения вошел внутрь. Джулио сидел на рабочем столе с заваленным бумагами. В левой руке он держал телефонную трубку, прижимал её к уху, в правой тлеющую сигару и напряжённо слушал невидимого собеседника, время от времени вставляя реплики и ругательства. Увидев меня на пороге, он крикнул в трубку: "Иди к чёрту!" и повесил её на рычаги. "Какие люди в старом городе! Я думал, ты эмигрировал в Тунис или куда ещё. Давно ничего не было слышно о тебе". Джулио зажал сигару зубами. Я ездил по городам и странам. То здесь, то там, деловая жизнь, ничего больше, расплывчито ответил я. Вот и хорошо. Какими судьбами в наших краях? Довольно потёр руки Джулио, предвкушая интересную работу. Хотел посоветоваться с тобой. Мне тут кое-что нужно, можно ли это достать? Показывай, загорелся Скльпиари. Я достал из кармана пиджака конверт и разложил на столе Джулио чертежи. Джулио бросил на них взгляд, нахмурился, улыбнулся, хмыкнул и склонился над чертежами. Я и сам не заметил, как мы уже погрузились в работу, увлечённо обсуждая необходимые мне механизмы, из чего и как лучше их собрать, как запустить тот или иной процесс и что для всего этого потребуется. Джулио увлёкся, предлагал варианты исполнения, которые тут же докручивал и совершенствовал. И ни разу он не спросил, для каких целей мне потребовались эти кабины. В конце концов, он пыхнул дымом, закашлялся и предложил: "Давай оформим всё под две телефонные будки, подобные тем, что стали устанавливать в Лондоне в последние годы". Так что если кто увидит, станет только удивляться тому, за какой надобностью тебе уличная телефонная будка в доме. Можно играть роль городского сумасшедшего или безумного изобретателя. Хорошая идея, согласился я. Мне нужно это оборудование с завтра утром. Джулио расхохотался мне в лицо, не выпуская сигарету изо рта. Раньше среды не жди, тут работы до судного дня, туда и обратно без остановок. Так что можешь даже и не мечтать. Я заплачу. Хорошо, заплачу. Я старался придать голосу больше уверенности, хотя не был уверен в своих словах. Что значит хорошо заплачу? Откуда такая высокомерная самоуверенность? И откуда я возьму деньги, если он потребует, правда, хорошо заплатить. Я сейчас не спрашиваю тебя, зачем тебе нужно это оборудование. Но судя по тем чертежам, что я вижу, намечается что-то интересное, и тебе наверняка потребуется толковый ассистент, который не будет крутиться под ногами, а сможет грамотно помогать при ведении экспериментов. Так вот, тебе моё предложение. Завтра вечером оборудование будет у тебя, и я участвую в эксперименте. Джулио посмотрел на меня с вызовом, и я его принял. по рукам. Тогда оплата только за материалы и работу. Срочность воплату не входит. Жди. Ровно к вечеру следующего дня большой грузовик с надписями Скольпиаре по бортам остановился возле усадьбы Стрекоза. Из кузова выпрыгнули рабочие, которые стали разгружать оборудование. Из кабины вылез Джулио в шикарном чёрном пальто, костюме тройки, котелке и с тростью, но на ногах лакированные туфли, стоящие как половина моего оборудования. Он держал в зубах неизменную сигару и выглядел как сытый кот, вернувшийся с ночной охоты. Он окинул оценивающим взглядом Стреказу, одобрительно хмыкнул и направился ко мне. Мне кажется, или это загородный дом господина Уэллса? Пару раз мы сюда привозили оборудование. Да, тебе не кажется, так и есть, ответил я. Так мы привезли оборудование для Уэллса? уточнил Джулио. Нет, это исключительно для моих экспериментов. Очень хорошо. У Уэллса я выставляю счёт в два раза дороже. Джулио направился к дому, не обращая внимания на то, следую ли я за ним. Он вёл себя как хозяин, прибывший осмотреть свои владения, и я не стал ему ничего говорить. Джулио был весь в этом, самоуверенный, даже слишком, деятельный, но при этом душа компании и прекрасный профессионал своего дела. Пока выгружали, распаковывали и собирали оборудование, я провёл Джулио в гостиную, где предложил ему кофе, от которого он не отказался. Пока кофе варился, Я позвонил Герману на Бейкер-стрит и убедился, что оборудование ему доставили, и там тоже полным ходом идёт сборка. К ночи мы закончили процесс установки телефонных будок, которые заняли почётное место в Стрикозе и на Бейкер-стрит. Комнаты, где стояли будки, были опутаны проводами и больше всего напоминали какую-то электрическую подстанцию. Повсюду датчики, приборные панели, пульты управления. Всё было готово к началу экспериментов. Джулио внимательно всё осмотрел сам, пожал мне руку и уехал, сказав, что вернётся завтра утром. А я начал задумываться о том, правильно ли я поступил, что согласился на сотрудничество со Скольпиари. Быть может, правильнее было оплатить ему услуги повышенной стоимости и не ввязываться с ним в совместное предприятие. Проводив Джулио, я сел за руль и поехал на Бейкер-стрит, чтобы проверить, как там рабочие справились с монтажом. Они как раз заканчивали с подключением проводов к будке. Я проверил всё по чертежам, принял работу и отпустил ребят. Вряд ли Джулио оплачивает им сверхурочные. Герман выглядел недовольным. В гостиной, откуда предварительно вынесли всю мебель, теперь стояла большая телефонная будка. Пол по всему дому был устлан проводами. Ходить было неудобно, а таком понятию, как комфорт, можно было забыть. К тому же Вертокрыл не понимал, зачем его боссу требовалось так уродовать жилые помещения, делая их малоприспособленными для жизни. Я не стал его ни в чём убеждать, сказал лишь, что это временное неудобство, надо потерпеть. Скоро всё вернётся к прежнему жизненному ритму. Герман посмотрел на меня с недоверием. Но не стал возмущаться. Мог бы уже привыкнуть, что его наниматель иногда ведёт себя как городской сумасшедший. Возвращаться в Стреказу на ночь глядя было бессмысленно, поэтому я решил переночевать на Бейкер-стрит. Герман накормил меня ужином: хорошо прожаренные говяжьи стейки с гарниром из картофеля и квашеной капусты. Вот, куда он взял в Лондоне квашеную капусту, эту диковинку из российской глубинки, которую никто в английском обществе никогда не ел, оставалось только удивляться. Запили мы всё это парой кружек английского эля и разошлись по своим комнатам. Я долго не мог заснуть, пытаясь понять, правильно ли я поступаю, что начинаю собственные эксперименты. Быть может, Мне всё же остаться верным помощником Уэллса и не помышлять о научной карьере, ведь я всего лишь жалкая тень его величия. Что я могу такое открытие сделать, что может сравниться с изобретениями Герберта Уэллса? Я ворочился с боку на бок и никак не мог заснуть. Мысли роились в голове, сомнения одолевали. Я уже начал даже склоняться к тому, чтобы утром позвонить Джулио и попросить его разобрать и вывести всё оборудование, как будто никогда его и не было, разумеется, за дополнительную плату. Но обдумать эту бредовую мысль я не успел, погрузившись в тревожный сон.